Глава 16. После погребения люди собрались в Экаре, чтобы помянуть Сюзанну Раслен. Они долго обсуждали более чем скромные похороны, организованные в соответствии с волей покойной, которая четырьмя годами раньше сделала все необходимые распоряжения своему нотариусу. Она чихать хотела на всякие штучки-дрючки, цветочки-веночки. Лучше пусть малышу останутся какие-то деньги, чтобы он смог навестить родину предков. А с ней пусть похоронит старую овцу Морисетту, когда она, в свою очередь, умрет, потому что Марисетта всегда была верной и любящей подругой, хоть и не слишком сообразительной. И пусть над ее могилой Кюре скажет доброе слово о Марисетте. Нотариус недвусмысленно намекнул Сюзанне, что подобное языческое требование вряд ли будет выполнено, но его клиентка заявила, что ей плевать на религиозные строгости. Она сама пойдет к Кюре и утрясет этот вопрос. Похоже, Кюре вспомнил о той давней просьбе, наверняка высказанной весьма категорично, и довольно неловко упомянул о привязанности Сюзанны к своему скоту. К четырем часам последний автомобиль с жителями деревни покинула Кар. Камила направилась к Бютею, возившемуся с грузовиком. Глава ее гудела, и чем больше она думала о предстоящей экспедиции, тем меньше ей хотелось садиться за руль фургона. Бютей, печально сидя на ступеньках кузова, курил и поджидал ее. «Все готово», — сообщил он, когда она подошла. Камила осмотрела кузов. Теперь бока и крыши были обтянуты брезентом. Кроме того, удалось довольно сносно очистить от грязи металлический кузов. Бютей, словно желая продемонстрировать результат своей работы, похлопал ладонью по железу, и сдавшему гулкий звук. «Ему 20 лет! Прекрасный возраст!» — торжественно объявил управляющий. «508-й. Настоящий силач. Только у него есть кое-какие особенности. Тормоза цилиндрические, поэтому нужно быть повнимательнее на спусках. И руль без усиления, так что придется попотеть на поворотах, ну и, конечно, держать покрепче. Педали мягкие. Это единственное, что в нашей машине подкачало. Бютей повернулся к Камиле, оглядел ее с головы до ног, оценив высокую стройную фигуру, тонкие руки и запястья. «Для женщины, наверное, все это очень красиво», — задумчиво произнес он, пощелкав языком. «А вот для водителя грузовика не очень-то годится. Даже не знаю, сможете ли вы его удержать». «Мне уже приходилось водить похожий агрегат», — успокоила его Камила. Тот дороги, будь здоров, только успевай поворачиваться». «Значит, придется успевать». «Пойдемте, поглядите, как я все устроил. Как для поездки со своими ребятишками?» Бютей с грохотом распахнул створки кузова и забрался внутрь. В машине стояла нестерпимая жара, и Камила едва не задохнулась от густого овечьего запаха. «Когда едешь, пахнет гораздо меньше», — объяснил Бютей. «А тут еще он на солнце весь день простоял». Камила кивнула, и управляющий, вновь приободрившись, широким жестом пригласил ее осмотреть как он обустроил их будущее жилище. Фургон имел в длину больше 6 метров. Ютей поставил вдоль бортов четыре походные кровати, две спереди, две сзади и разгородил кузов куском брезента. «Получились две отдельные комнаты с окном», — удовлетворенно прокомментировал Бютей. «Можно поднять брезент и открыть боковины. Если хочешь, выглянуть и наружу, или, наоборот, посмотреть, что внутри. Просто поднимаешь брезент, как занавеску, и все. А если хочешь, чтобы никто не мешал, опускаешь». Бютей для наглядности задрал угол брезента, и лучи солнца, пронизав решетчатые боковины, осветили внутреннюю часть кузова. «А вот здесь», — торжественно объявил управляющий, отодвигая в сторону тяжелое серое полотнище, «я устроил ванную». Камила осмотрела самодельную душевую кабинку, над которой висел старый бойлер, превращенный в бак примерно на 150 литров. «А где колонка?» — деловито осведомилась она. «Вон там», — указал рукой Бютей. «Ее надо каждые два дня заправлять топливом, а здесь, — завершил он демонстрацию своего хозяйства, — туалет». Такая же система, как раньше была в поездах. Все выбрасывается наружу и остается позади. В другом конце кузова газовая плита, баллон полный. В большом ящике кухонной принадлежности, белье, карманы, фонарики и всякая другая ерунда. Вот тут складные табуреты. Под каждой кроватью выдвижные ящики для личных вещей. Здесь все предусмотрено, все продумано и все работает. «Ясно?» — сказала Камила. Она села на одну из кровати в глубине кузова, Ту, что была слева. Оглядела раскаленный, душный фургон, метров 30, может, даже меньше. Бютей застелил кровати белыми простынями, положил подушки в белых наволочках. Все это составляло разительный контраст с темным полом, проржавевшими стойками кузова, линялым брезентом. Постепенно она начала свыкаться с запахом, освоилась с рыхлым матрасом, на котором сидела, а потом и совсем старым грузовиком — Бютей, гордившийся своим детищем, беспокойно посматривал на Камилу. «Все работает», — повторил он. «Великолепно, Бютей, произнесла девушка. «Вот вы волновались из-за запаха. Он совсем не чувствуется, когда едешь». «А когда не едешь? Когда спишь?» «А когда спишь, тоже не чувствуется. Ведь ты же спишь!» «Я и не волнуюсь. Хотите сесть за руль?» Камила кивнула и последовала за Бютеем к кабине. Взобралась на ступеньки и села на водительское место, Сдвинула сиденье, удобнее установила спинку, положила руки на широкий раскаленный руль. Бютей протянул ей ключи и отошел. Камила включила зажигание, тронулась и потихоньку двинулась к дороге, начинавшейся у овчарни. Проехала немного вперед, развернулась, сдала назад, снова развернулась, поставила машину на прежнее место. Заглушила двигатель. — Порядок, — сказала она Бютею, спрыгнув на землю. Видимо, ее маневры показались Бютею вполне убедительными, потому что он тут же передал ей документы на машину. К ним, с трудом волоча ноги, подошел Салиман, осунувшийся с красными мутными глазами. «Как только будешь готова, сразу отправляемся», — сказал он. «Может, сначала поедим?» «Поедим в дороге. Чем дольше мы здесь задержимся, тем дольше будем гоняться за вампиром». «Я уже готова. Неси свои вещи и веди полуночника», — скомандовала Камила. Камила курила, сидя рядом с Бютеем, когда спустя минут десять появился Салиман с рюкзаком за спиной и словарем под мышкой. «Твоя кровать слева у двери», — распорядился Бютей. «Хорошо», — согласился Салиман. «Соль, парень ужасно аккуратный», — сообщил Камиле Бютей. Он бог знает, сколько времени проводится, пока уложит вещи в ящик». Бютей! окликнул его Салиман из глубины кузова. «В фургоне все-таки здорово воняет!» «И что я, по-твоему, должен сделать?» — сердит отозвался управляющий. «В нем же не кабачки возили, в нем, между прочим, возили овец». «Ладно, не переживай, я просто сказал, что здесь воняет». «Когда поедем, запах не будет чувствоваться», — вмешалась Камила. «Вот-вот». К ним подошел Лоуренс в сопровождении полуночника. «Любовь», — произнёс Салиман, прислонившись к с кабины и уперев руки в бока. «Чувство привязанности кому-либо или чему-либо, склонность, продиктованная законами природы, страстное влечение к особе другого пола». Немного растерявшись, Камила повернулась к молодому человеку. «Это статья из словаря», — объяснил Салиман. «Он у меня весь тут», — добавил он, постучав себя пальцем по лбу. «Мне нужно попрощаться», — заявила Камила и поднялась с подножки фургона. Полуночник забрался в кузов, вывалил содержимое рюкзака в ящик, указанный Бютеем, крайне справа. Потом остановился в ожидании позади фургона, рядом с солиманом, и скатил солидную самокрутку из крепкого табака. Сразу после похорон полуночник снова облачился в поношенные вельветовые брюки и безразмерную куртку. Надел грубые башмаки и водрузил на голову пыльную ветхую от времени шляпу с черной лентой. Он был причесан. Гладко выбрит, и поверх обычной нательной майки на нем красовалась белоснежная, жестко накрахмаленная рубашка. Он стоял и курил, держась, как всегда, удивительно прямо и положив левый кулак на пастуший посох. У его ног лежала собака. Он вынул перочинный ножик и вытер лезвие штанину. «И когда оно начнется, это путешествие по дороге?» — спросил он сурово. «Что начнется?» — удивленно спросил Солиман. «Путешествие по дороге. Роуд-муви». «А, как только Камила закончит прощаться со своим трапером». «В мое время молодые женщины не целовали мужчину всех на глазах посреди проселочной дороги». «Это была твоя идея позвать ее». «В мое время...» — упрямо продолжал полуночник, неторопливо складывая перочиной нож. «Молодые женщины не водили грузовики». «Если бы ты сам умел водить, нам бы не пришлось все это устраивать». «Я не говорил, что я против соль. Мне это скорее даже нравится». «Что?» Руки этой девушки на руле грузовика, да, мне нравится. Она красивая, заметил лиман. Не то слово. Обняв камилу, Лоуренс издали наблюдал за ними. Старик ради тебя расстарался, насмешливо произнес он. Заправил идеально чистую рубашку в грязные штаны. Ничего он не грязный, сердито возразила Камила. Осталось только молить Господа, чтобы он не взял с собой пса. Пес, наверное, страшно воняет. Все может быть. «Гад, ты точно не раздумала ехать!» Камила взглянула на двоих мужчин, озабоченные, напряженные. Они с нетерпением ожидали ее у подножки фургона. Тем временем Бютей вносил последние штрихи в свое творение. Подвесил к левой боковине мопед, к правой — велосипед. «Точно!» — ответила Камила. Она поцеловала Лоуренса, который крепко обнял ее и долго не отпускал. Потом рожала руки, показывая, что отпускает ее. Она подошла к грузовику и, обернувшись, увидела, как он садится на мотоцикл, заводит мотор и уезжает прочь. «И что теперь?» — спросила она своих спутников. «А теперь мы его найдем и сядем ему на хвост», — заявил полуночник, горделиво подняв подбородок, окинув девушку покровительственным взглядом. «Где найдем? Ночью в понедельник он был в локостей, таким образом он опережает нас на двое суток». «В путь!» — сказал Салиман. «Я объясню тебе наш план по дороге». Салиман был тоненьким, изящным юношей, длинноногим и проворным. Его по-детски гладкое, ясное лицо с точенным профилем, казалось, всегда было обращено к небу. Однако на этом лице то и дело появлялось довольно ироничное, порой и откровенно насмешливое выражение, словно юноша едва сдерживался, чтобы не поделиться некой удивительно удачной шуткой или, может быть, высшей мудростью, как будто он говорил про себя. «Погодите, сейчас вы кое-что увидите». Странная, двусмысленная улыбка многоопытного человека делала лицо юноши то мягким и доброжелательным, то мрачным и надменным. Вероятнее всего, решила Камила, от того, что в голове Салимана причудливо смешались африканские легенды и статьи из любимого словаря. «Интересно», — подумала она, — «какое выражение придаст ее лицу регулярное чтение каталога профессионального оборудования и инструментов, скорее всего, не слишком привлекательная. Камила отнесла рюкзак в фургон, разложила вещи в ящике, под указанной бютеем кроватью справа, в глубине, захлопнула створки кузова и уселась на водительское место рядом со своими спутниками, уже поджидавшими ее в кабине. Салиман в середине, полуночник у окна. «Лучше положить посох на пол», посоветовала она старику. «При резком торможении вы можете повредить подбородок». Полуночник помедлил, раздумывая, потом неохотно сунул посох себе под ноги. «И пристегнитесь, вон той штукой, видите?» Камила старалась говорить как можно мягче, гадая, приходилось ли когда-нибудь полуночнику ездить в машине или это впервые. «Так будет лучше, если придется резко тормозить». «Но я же буду привязан», — возразил старик. «Мне не нравится, когда я привязан». «Так положено по правилам», — объяснила ему Камила. «Это обязательно». «А нам наплевать на правила!» — с вызовом произнес Салиман. «Что ж, ладно», — согласилась Камила, включив зажигание. «Куда едем?» «Прямо на север, к Меркантуру». «Какой дорогой?» «Через долину тени. «Отлично. Наши мнения совпали». «Правда?» — удивился Салиман. «Да, свои мысли я изложу по дороге». Фургон прогрохотал по грунтовой дороге, потом по булыжнику... Бютей, прислоняясь спиной к старой деревянной изгороди, махнул им вслед с таким видом, будто навсегда прощался с родным домом, который у него на глазах пустился на утек в неизвестном направлении.